В США под скалистыми горами находится командный центр армии США в случае ядерной войны. В книгах и фильмах это место изображается как комната с затемненным интерьером, освещаемая главным экраном, с отмеченными на нем с десяток мелких точек света и со з в е з д я м и целевых значков и проездных путей по всему жидкокристаллическому экрану. По правде говоря, внутренняя часть командования ПВО японских воздушных сил самообороны выглядела в точности так же. Тем не менее, в отличие от вышеупомянутого примера. Подземный региональный командный центр вычина Тани, который иногда называют комнатой оценки оперативной ситуации, больше походил на киностудию для политических дискуссий. А один из углов яроосвещенной комнаты занимало оборудование для обработки видеоданных, а остальная часть была в мониторах. Кроме того, комната была заполнена сотрудниками силовых структур, которые постоянно манипулировали значками на блоке отображения в большом ЖК-мониторе в ответ на ежесекундные изменения ситуации. Сейчас основной дисплей показывал китайский самолет, летевший в сторону островов ч и г а и у юго-западного побережья островов Кюсю, а также позиции двух F-15, которые были запущены, чтобы перехватить их. Расположение неустановленной подводной лодки было помечено красным маркером, а недалеко от н е ё был синий маркер, представляющий дружественную подводную лодку в погоню. Часто в различных фильмах показывается, что руководство ничего не знают и не понимают в связи с чем герой вынужден все решать на месте самостоятельно. Но в с о в р е м е н н ы й ц е н т р управления информация стекается со всех концов страны в реальном времени, что сильно помогает в п р и н я т и и решений руководству. Человек, который находится на поле боя, не всегда в л а д е е т всей информацией и не может принимать в з в е ш е н н о е решение. е д и н с т в е н н ы й кто может принять верное решение, это о п е р а т о р к о т о р ы й с о х р а н я е т спокойствие в любой ситуации и и м е е т доступ ко всему объему информации. Министр дела п р и м и н и с т е р с т в е обороны по делам в специальном регионе Каноитаро вошел в комнату. Его сопровождали одномастные советники, одетые в офицерскую форму и другой вспомогательный персонал. Доброе утро, министр. Здесь работа не затихала 24 ч а с а в сутки. А люди, работающие вне круглосуточно, независимо от того, какой был сейчас час, по стандартной практике приветствовали всех с добрым утром. Казалось, что это было заимствовано из какого-нибудь телешоу талантов, но это облегчило напряженность в воздухе и позволило людям расслабиться. Канои поднял руку и ответил: "Утро". п р е ж д е ч е м сил на место управления командным центром. Я командир этого пункта, подполковник р ю з а к и Рад встрече с вами. Представил с я офицер в ф о р м е японских сил самообороны, который появился перед Каной. Честно говоря, не думал, что теперь воюют таким способом. Звучив с в о ю м ы с л ь р ю з а к и снял пиджак, передав его в о е н н о с л у ж а щ е м у сил самообороны, чтобы тот повесил его. Многие думают, что войны, как в фильмах, где два враждующих лагеря воюют между собой в течение нескольких дней. Сейчас боевые действия можно разделить на два типа: первое – это работа полиции вместе с партизанской борьбой; второе – что-то наподобие войны в Персидском заливе, где при подготовке к бою вы изучаете слабые стороны противников, и как только начинается бой, вы уничтожаете их слабые места одним ударом, тем самым лишая его способности бороться. Где сейчас можно найти старый стиль ведения боевых действий? Так это в кино и в развивающихся странах. В качестве примера р ю з е к и привел действия американских сил на Ближнем Востоке. В прошлом партизанские войны происходили в джунглях, где видимость была на расстоянии вытянутой руки. В такой лесистой среде можно было легко спрятаться, находиться в засадах или нападать на противника. Однако это уже в прошлом. Теперь враг прячется среди мирных жителей, н о с я гражданскую одежду, тем самым скрывая себя, прежде чем открыть огонь или взорвать автомобиль. А иногда даже устанавливает бомбы на детских спинах, превращая их в террористов-смертников. Иногда они называли себя камикадзе, но в отличие от настоящих камикадзе Террористы самоубийцы не наносят у д а р ы по военным целям, они все также оставались террористами. Для того, чтобы противодействовать таким ситуациям, необходимо найти способ отличить врага от невинных гражданских лиц. Затем приступать к их ликвидации – это можно сравнить с лечением рака. Среди массы здоровых клеток присутствуют несколько раковых, и оставить их в покое не вариант. Целью полиции б ы л о обнаружить эти раковые клетки. С другой стороны, военным необходимо удалять эти раковые участки с хирургической точностью. Например, если у кого-то рак колена, то есть возможность а и м п у т а ц и и ноги, но на сегодняшний день это нецелесообразно. Чтобы не причинить вреда здоровым участкам тела, необходима чрезвычайная точность. Американские войска пошли в а б а н к на Ближнем Востоке, но ситуация не изменилась. Проще говоря, они слишком мало провели разыскной деятельности в регионе, и с самого начала операции они, не зная обстановки, просто вырезают все, что попадается. Тем самым усугубляя ситуацию на Ближнем Востоке, так же как у пациентов с метастазами, и применяя такую силу, они вовлекали мирных жителей в военную операцию. Итак, то, чем мы сейчас занимаемся, можно считать первым типом современной войны. А, простите меня, настолько заболтался, что забыл ввести вас в курс дела. о п е р а т о р за пультом нажал несколько кнопок и кивнул головой. На главном экране появилась карта Хакона и его о к р е с т н о с т и вдоль полуострова Идзо. Сперва она была в масштабе 100 тысяч к одному. Но затем увеличилась. В конце концов на дисплее появилась четкая картинка горячего источника среди гор. Это отель с горячими источниками в Сланкае, славящийся своей вкусной едой, красивыми пейзажами и открытыми горячими источниками. Это казалось бы нормальная гостиница, вскоре должна будет стать полем боя. Правила очень простые: защитить гостей, находящихся здесь, и устранить противника. Наши люди уже на месте. Мерцающие отметки появились в горах, у реки. И в других местах вокруг места отдыха каждая отметка показывала местоположение оперативника. Значок показывал местоположение солдата, а такой же символ на окружённый кругом указывал местоположение офицера. Кано й воскликнул: «А это ж как в призраке в доспехах!» И услышав это, лейтенант р и ю з а к и кивнул оператору. «Что же они сейчас сделают? Может быть, они уже купаются в горячих источниках? О, может быть, кто-нибудь даст мне вид на горячие источники? Что никто не хочет?» Шутка офицера заставила всех фыркнуть от смеха, р а с е я е в н а п р я ж е н и е в воздухе. После того, как одна женщина ответила: "Знаете, это уже сексуальное домогательство", ко всем вернулось х о л о д н о к р о в и е и они продолжили работать. к а н о э поспешно поправил свой галстук. Курорт Сан-Кай о к р у ж а ю т самые лучшие люди из группы спецназначения. О, в этой же группе состоял и Тами. Осмелись спросить, откуда ваше превосходительство знает этого человека. Однако, взглянув на толстый каталог с комикета на столе, Он кивнул и сказал, хотя догадываюсь, как. Несмотря на это, я хотел бы прояснить возможное недопонимание между нами. Бойцы группы спецназначения не являются морскими котиками, современными ниндзя или суперменами. Конечно, большинство из них боевые специалисты, но некоторые из них были выбраны по другим причинам. Кто-то является компьютерным экспертом, кто-то слесарем, водителем или наездником лошадей, а некоторые могут быть квалифицированы в бойцов поведения, психологических операций и завоевывать сердца и умы. Значит, т там и был таким экспертом? Да, он чрезвычайно опытен в плане избежания опасности и вещей, которые ему не нравятся. Его мастерство в этой области было настолько выдающимся, что даже при максимальном режиме противодействия и группе спецназа, идущем по его следам, мы так и не смогли его поймать. По правде говоря, мы когда-то проводили эксперимент по л и с е о охоте с ним в качестве цели, но все окончилось полным провалом. Его было слишком сложно найти. Но ведь отчеты, которые я читал, слишком сильно отличаются от того, что вы сказали. Услышав это, один из военнослужащих начал смеяться, в то время как остальные, стоящие в стороне, держали свои животы и старались изо всех сил не присоединиться к ней. Ваше превосходительство, эту информацию вам дали свыше. Если она получена менее законным путем, то лучше уничтожьте ее, а потом сообщите, где вы получили эту информацию, д а б ы уничтожьте течку. В смысле? Личная информация о члена х группы спецназначения доступна только незаконно, и то, как правило, туда добавляют ложную информацию для запутывания. Например, в фальшивом профиле будет написано, что данный человек является экспертом рукопашного боя, непревзойденным стрелком, десантником, водолазом мирового класса и другими выдающимися способностями, которые напоминают выдуманные школьникам и т о н а с т р о й к и Не так ли? А ведь правда. Но зачем вы это делаете? То, что я вам сейчас скажу, является государственной тайной. Но раз вы министр обороны, то это вам положено знать. Так вот, все это шутка. Шутка? Да, шутка. Хоть она и является ленивой задницей. Но все это часть схемы для запутывания вражеской разведки. Ну и неужели он впрям так плох? Да, все бойцы как члены группы с п е ц н а з н а ч е н и я не только о т т а ч и в а ю т свои навыки, но и обмениваются ими между собой для получения своего индивидуального стиля боя. Но этот парень отличается от других. Мало того, что он не пытался изучить что-то другое, так он еще и полагал, что в колонии должен быть ленивый муравей, что в конечном итоге привело к распространению культа аниме и манги в группе. Услышав это, министр б а р о н ы схватился за голову. Эй, это и правда нормально. Раз спецназ не смог поймать его, это значит либо они слабы, либо он слишком хорош. Именно поэтому из группы его не выгнали, сказал Риудзаки. Если бы они уволили его по причине в о л е н и я бесполезности, то это было бы признанием того, что вся группа спецназначения, которая не смогла поймать такого парня, как он, была еще хуже. О, как же все сложно. Остальные сотрудники лишь задыхались и пожимали плечами.